Четвертое. Сталкер выбрался из погреба, прикрывая глаза от яркого солнца и фиксируя новое положение аномалий. Лист вышел следом и заинтересованно рассматривался вокруг. «В общем, делай то же, что и я. Шаг шаг. Я говорю, ты исполняешь». Лист лишь кивнул и сталкер одобрительно хмыкнул. «Умение держать язык за зубами – одно из обязательных условий выживания». Далеко пойдет, если дойдет, как говорят в зоне. Первое, что нужно усвоить, в зоне нет безопасного места. Любое место опасно в той или иной степени. Уровень опасности напрямую зависит от внимания и наблюдательности. Стоит на расслабиться, и тебя уже нет. Тут можно рассчитывать лишь на проводника и на собственную осторожность. Осторожность, лис, не бывает лишней. Не стоит верить глупцам. что не смотрят по сторонам и палят во все безразбору, полагаясь на оружие, а не на голову. Лист присел, осторожно погладил прижухлую траву и прикрыв глаза, вдохнул горький запах опалой листвы. Живое здесь все живое, по-другому живое, И так, как мы, нам не понять, пока мы смотрим нас все сквозь прицел. Звездочет удивленно посмотрел на бледное, безможденное лицо листа. Это чуждая жизнь, потому враждебная, и человеку приходится отстаивать свое право называться человеком, не опускаясь при этом до состояния скота. Он характерным скользящим шагом прошел сквозь заросли крапивы, заметил выпалышек из бункера сталкеров, махнул рукой, подзывая листа. вступающего след след и старательно озирающегося по сторонам. Сталкеры махнули в ответ, продолжая цепко осматривать окружающее пространство и с интересом наблюдая за поползновениями новичка. «Кто это с тобой, звездочет?» и Никак решил в ученики записать «Здорово, бродяги», что-то вроде того. «Как в лагере?» «Все целы?» Страху натерпелись по самое не могу. Казалось, вот-вот стены рухнут, ты-то уберегать сиделась. Она, как в селёдок, у бочка набилась. Кто успел добежать? кто не успел, тому уже некуда спешить. Сабль с Бармалеем погнали на выгул новичков в поле по аларм очкам Пусть привыкает держать глаза открытыми, да и пороху пусть нюхнут. Место найдется у костра ненадолго. Проходи, не обидим, да и подмастерье обогреем. Вон какой заморенный! Небось, гонял до седьмого пота? Нет, катал на себе с самого утра. Часовые захохотали, пропуская гостей через узкий проход колючего заграждения. В развороченной бочке весело горело пламя, и вокруг нее чинно рассаживались поднимающиеся из бункера, жмурящиеся от яркого солнца, тертые сталкеры-ветераны. Звездочет оставил листа отогреваться у костра, а сам отошел перемолвиться парой слов. Один из опытных вскоре сел рядом с молчащим листом и начал его подначивать. «Оба, а глянь, братцы, новичок новичоку звездочет это ж надо. Ты стрелять-то хоть умеешь, или тебя старший соски кормит?» Лист неопределенно кивнул, даже не посмотрев в сторону насмешника. Тертва это за дело, но он дружеско хлопнул его по плечу. «А ты ничего, науку знаешь, правильно». Только дурак станет называть свое имя первому встречному по поперечному. А не слабое тебе, хлопец, прогуляться до того вон дома на прямке через бурьян? Он наклонился поближе. Рюкзак с хабаром у меня там лежит на крыльце. Обронил я его ненароком. Хотел забрать, да что-то завелось в доме. А что, не разберу? Глаза-то уже, вишь, старые, и то, что у тебя... Ну так как? Ты мне рюкзак, а я тебе, скажем, искру. Алист поискал глазами звезды и, не найдя, молча снял автомат с передохранителя и скользящим шагом, точь-в-точь, -точь, как его наставник, бесшумно пошел сквозь ломки сухой бурьян. Присев осторожно миновал едва заметную обманку и направился к крыльцу. Тёрты даже головы повытягивали, стараясь ничего не упустить, следя за зеленым и делая между собой ставки. Внезапно. Лис прыжком перелетел через крыльцо, перекатился через голову и еще с темным проеме дверей. Сначала было тихо, а потом раздалось пронзительное визжание, переходящее в бьющий по ушам ультразвук, несколько выстрелов и сталкеры, схватившись за автоматы, застыли в напряжении. Но через окно вылетел рюкзак, а Лис спеша вышел через дверь, волоча закрыла здоровенного нетопыря. Протискиваясь боком и, сдирая облупленные от дождей съежившуюся краску на покосившихся от времени столбиках крыльца, он миновал коварные свечу, но обратной дорогой не пошел. Обошел участок высокого бурьяна во едва заметно пылящей воронки, перепрыгнул через обтянутый ржавой колючки проволочный рук и вскоре достиг ветеранов. Щенки у нее жалко стрелять было, а вот это пришлось убить. Оно их сожрать хотело. Эти раны одобрительно загудели и начали подтрунивать уже сконфуженного насмешника. «Ну что, Хворост, отдавай новичку искру. Все, как договаривались. Слушай сюда, хлапец. вот тебе рожок, нет, два, и разошлись». Лист отрицательно закивал головой. «Ты сказал искра, а я как раз Береку за ствол должен, хоть он и заклинил». «Давай, давай, Хворост, раскошеливайся». «Будет слабо в другой раз новичков на слабо брать. Сам-то, небось, забыл, как на пузе за ртами-то ползать». Хворосто и рявкнул на бывалых. «Хватит вам уже! А с ним я сам поговорю. Правильно, хлопец?» Тут толпа расступилась и появился звездочет. «Что за шум без мордобоя?» «Да, да в общем ничего. Твой молодой прогулялся к Берти, забрал рюкзак хороста, а он юлит, как выворотник». «Лист, это...» «Правда?» Лист, как всегда, молча кивнул. «Я сказал сидеть на месте. Что тут не ясно Один из сталкеров дружески ткнул звездочета в бок. «Да не костыри и так своего листа. Он мастерски сделал все. Даже я не прошел бы лучше. Обычно зеленуха ловится на первую же обманку. И мы его потом вытаскиваем». часа через два, когда его там вдовольно трясет. Ну, или в свечу на крыльце попадет, и его закинет в гущу бурьяна, чтобы была наука держать глаза раскрытым и не щелкать варежкой. А твой, салага, все дело без сучка и задоринки. В общем, прошел по всем правилам. «Прошел?» – спросил звездочет, подходя ближе к подопечному. «Видать, тебя звездочет шибанула где-то с фазаранку. Сказали же, прошел». Побывал у гостях у Берты и спер хваленый рюкзак хвороста. Да еще и не топеря, шип роком Зашумели встал смоку и разборку. Звездочет повернулся к мурому хворосту. «На что вы договаривались?» «Ну, я говорю. Возьми два рожка, а он не берет. Отдавай, Вол, Искру». «Ну так и отдавай». «Так это, больно много будет, Звездочет, и скрыто. Два рожка оно в самый раз». Звездочет помрачнел. Хворост, я сейчас самолично скормлю тебя твоей же Барти. Ты, листа, как отмычка без согласия, старшего, послал вперед, не предупредил, что там сидит слепыш. Да с ней, с Барты не впервой такой. Но ты, сволочь, хитрозадая, даже словом не обмолвился, что там может быть гнездо не топырей, а теперь еще и выкручиваешься перед честными бродягами, как бандит перед путником. Да кто ж думал, что он дойдет-то? Это и так, для смеху. Больно он у тебя, смурной. Кобальт! Позвал звездочет, высматривая кого-то в толпе. Не подсобишь, Приземистый Кобальт подошел к Хоросту и вывалил содержимое рюкзака на землю. Вот твои искралест, а вот три прошка звездочету, компенсация за использование ее отмычки. Форест, вижу, ты что-то хочешь добавить? Да нет! «Чего уж там раз, обещал, то отдаю!» Сморщился хворост. «А вот у меня есть!» Ответил кобальт и отвесил хворосту за трещину. «Это за то, что ты не топыря прозевал. Завтра часовых можно было бы закапывать. Он бы за ночь всех высосал. В общем, иди сейчас и проверь, нет ли там еще парочки таких же». «Кобальт, да неужели я?» «Давай, давай!» «Топай ногами!» «Заодно и суку свою бери!» «И вправду, жалко слепышей!» Звездочет стукнул листа по плечу и рукой указал направление периметра, лист закинул на плечи тощий рюкзак, поправил кривой калашников и пошел вслед ведущему. Проводник старался не выходить на потресканную и разбитую бесчисленными гусеницами бетонную дорогу, а лист запоминал указанные ему аномалии. Периметр хоть и казался на расстоянии вытянутой ладони, но идти до него было еще порядочно. — Зачем он так? С кем? С новичками. Потому что это полезно. Не стоит быть таким непроходимо доверчивым и верить первому попавшемуся сталкеру. Тут надо 10 раз перепроверить, чем согласиться. Старательно взвесить все за и против, прикинув собственные силы, возможности и плату за риск. Нет, я ослепой слепой собаке Барти. Зачем он держит ее на привязи? Ну а что и? По хутору, что ли, шляться? Так ее первый же попавшийся сталкер пристрелит и все. Хворост... Ее подобрал где-то полуживую, да и выходил. Она хоть дура дурой, но стая не вернулась и осталась с ним. Слепышей приручить невозможно, пробовали уже. Да, только толк из этого никакого, все равно стая убегает. Ну, а это осталось. вот и таскается теперь с ним по зоне. Вообще-то она не злая, просто природа у нее такая, к человеку предельно агрессивная. Но слепыши видят иначе, глаз-то у них нет. Может, что-то и разглядела она в листе, хотя гнилой он человек, тросоватый, любит над молодыми подшутить. Про эту его шутку с рюкзаком весь периметр знает, а я как-то и не подумал, что он к тебе перецепится. Ты как рюкзак унес из-под носа у Барта? Да я в избу как прыгнул, так меня сейчас все-таки зацепило и так подбросило, что я кубарем полетел и прямо на нетопыря напоролся. Он щенков в угол загнал, а Барта на цепи была и не могла дотянуться. Я ему прямо в голову выстрелил, сам даже не успев ничего толком понять. Он кусаться полез. Пришлось добивать, пока автомат не заклинило. Я к дверям, а щенки пищат и за мной лезут. Ну, я и вернул их Барти. И пока она их на радостях вылизывала, подцепил рюкзаком стол, в избу втянул и через окно выбросил. «Ума, хватило наверх посмотреть? Не топыр любит прыгать на спину. Раз же за шею укусит и все готов. В смысле, парализован? Ну, а больше его ему и не надо. Верткин. Зараза, особенно в воздухе. Действительно, Бог любит дураков. Не топырь запросто мог тебе в глаза кислотой плюнуть, а потом добить. Зачем? С собой потащил. Так, интересно же знать, что она такое, вот и хотел спросить. Звездочет внезапно рухнул на землю откатился в сторону, уходя с линии огня. Лис повторил его маневр, прежде чем успел увидеть опасность, перевернулся на спину и начал лихорадочно выискивать цель. «По деревьям! По деревьям бей!» — закричал звездочет, отползая к кустам. Ли, следуя за ведущим, пополз в сторону терновника, густо разросшегося на обочине дороги. Успев заметить размазанную тень, мелькнувшую над головой, Мерно забухал винторез. Он благополучно закатился в терновник, раздирая руки до крови и перекрывая лицо. «Ну как, Лист, все еще интересно?» — выдохнул проводник. «Что это? Банши?» Дух такой в Ирландии есть. Но вот и здесь есть свои банши. Только встреча с ними куда опаснее. Оглушат волной и поминай, как звали. Кровоизлияние в мозг. Не топыри ночью, банши в нем. А почему не Гарпи? Потому что все улетело. Я их не вижу, значит, их никто не видит. Их чует только голым по особой излучающей волне. Да и то далеко не всегда. В отличие от топорей Банша летает звеньями, где летает одна, там и другая недалече. Залеживаться особо не рекомендую, засекут и начнут бить сей эскадрильей. Потому вперед за мной верти головой, пусть лучше она закружится, нежели ее оторвут. Прислушиваясь к завованию ветра, сжимаясь прелой травой, останавливаясь при каждом подозрительном шорохе, они ползли вдоль спасительной полосы терновника до тех пор, пока звездочат не объявил, что больше отошли. Стараясь не спускать глаз с обманчиво беспечной синевы, они вылезли у самого КПП внешнего периметра, представляющего бронированные ворота в сплошной скале бетонного кольца, уходящие в обе стороны, насколько хватало глаз. Проводник предостерегающе поднял рук и подозвал листа: «Двигайся строго за мной». Солдаты фиксируют передвижение моего аларм-маячка. Твоего в общей базе пока что нет. Потому запросто могут шмальнуть. Особенно сейчас, после прорыва без вести. свесточет ты еще. Не устал отвечать на вопросы? Спросил Лист, рассматривая громаду периметра и прикидывая на глаз ее высоту. Это ненадолго. Если дойдем живыми, то попрошу Лысенков выдать тебе персональный голым. В нем есть база по аномалиям и существам зоны. Будешь изучать свободное время, но это не заменит живого опыта. Что такое безвесть? Безвесть-лист – это изнанка пространства. Все, что в нее попадает, исчезает. Потому и безвесть. От нее одна защита – количество людей. Чем больше находится вместе людей во время прорыва безвести, тем крепче ментальная, мысленная что ли, оборона. Тогда она не сможет разрастись до критической черты и пожирать пространство. Типа черной дыры. Звездочет отрицательно помахал головой, переступил через красную линию ухода КПП, подняв руки. По нему скользнула быстрая линия сканера, и в сторону глухо отъехала небольшая створка, в углублении которой находилась панель, состоящая из узкой прорези и дисплея, спрятана за толщей тяжелого, пуленепробиваемого стекла. Звездочет вынул свой личный жетон и вложил в щель. На дисплее высветлилось фото и короткая информация. За стеной зажужжали приводы и открылась узкая дверь, в которую трудом мог бы протиснуться человек. Проводник шагнул проход, держа руки на виду. — Что-то ты не торопился, звездочат, на похороны успею. Навстречу вышел военный в темном камуфляже без знаков отличия, жестом позвал листа. Лист поднял руки и по нему тоже скользнула линия скандры. «Это и есть твой носитель информации?» Оценивающий посмотрел на него военный. «Он самый. И давай без бюрократии, полковник. Напои, накорми, а потом и в пыточную камеру волки. Устали, как черти. Можно подумать, мы тут у на блинах были. Да ладно, проходи, рад видеть, разведка. Определи его к старику, пусть посмотрит. Он стоит на ногах только благодаря стимуляторам. Можно сказать, вырвали из лап смерти». Лысенко подозвал солдата, сталкера, сопроводить лазареты и передать старику. Он знает, что делать. Есть, товарищ полковник, разрешите исполнять? Лысенко отпустил военного, леест вопросительно посмотрел на звездочета. Все нормально, оставь вещи на проходной и ступай к врачу. Ну что, попять капель и поговорим по душам? Да, воно пора, с самого утра как слепой пес, и не крошки во рту.